Глава семьдесят шестая. Грейс и Брэнсон, вернувшийся в Суссекс-хаус, когда Рой уже собирался выезжать к мисс Харпер, сидели в модной, оформленной в минималистском стиле гостиной Эшли и изучали на ее изящном мобильнике Сони Эриксон, набитая не в попад, в буквальном смысле слова, сообщение. «Жив, звездочка, звездочка, звездочка, знак доллара, позвони в полицию». Бледная и заплаканная хозяйка устроилась напротив полицейских. «Она явно недавно куда-то выезжала», — заключил Рой по ее виду. Кремовая блузка, по-модному рваная в нужных местах, аккуратная прическа, льняная юбка, сильный аромат духов. Куда? С кем она встречалась? Грейс понимал, что вообще-то должен сочувствовать Эшли — Как-никак у нее пропал без вести жених, пришлось отменить свадьбу, и сегодня вечером, вместо того, чтобы блаженствовать, проводя медовый месяц на Мальдивах, она вся в слезах сидела в своем брайтонском доме. И все же сочувствие к девушке Рой не испытывал. Не мог, и все тут. Вот подозрений у него было хоть отбавляй. Вы пытались перезвонить ему? — Да, и еще смску отправила. Сначала идут гудки, а потом переключается на голосовую почту. — Что ж... «Все лучше, чем прежде», — заметил Рой. Раньше-то гудков не было совсем, сразу включалась голосовая почта. Брэнсон колдовал над мобильником, поскольку со всякими девайсами управлялся куда ловчеее Грейса. «Сообщение отправлено Майклом Харрисоном с номера плюс 44-797-134-621», — объявил он и затем, сосредоточенно покусывая нижнюю губу, большим пальцем нажал на клавишу. «Сегодня вечером в 22.28». Оба мужчины взглянули на часы, больше часа назад. «То есть за 20 минут до того, как Эшли позвонила в полицию», — подсчитал Рой. «Но почему она выжидала столько времени?» Глен выбрал опцию «перезвонить» и поднес телефон к уху. Грейс и Харпер напряженно наблюдали за ним. Через пару секунд Брэнсон заговорил в трубку. «Здравствуйте, Майкл Харрисон». «Это детектив-сержант Брэнсон из Брайтонского отдела уголовного розыска. В ответ на ваше сообщение для Эшли Харпер, пожалуйста, позвоните мне или отправьте смску по номеру 07-89-96-50-18. Повторяю, 07-89-96-50-18». Затем он дал отбой и обратился к женщине. «Скажите, Эшли, Майкл обычно шлет вам сообщения?» Та пожала плечами. «Не так, чтобы часто, но иногда присылает, да. Коротенькие любовные послания и всякое такое». Внезапно она улыбнулась, и лицо ее разом смягчилось, словно бы ожило поразительной красотой. «Такое она способна растопить любое сердце, какое только пожелает», подумалось Грейсу. «И он всегда был таким хреновым наборщиком?» усмехнулся Гленн. «Обычно нет». Рой снова уставился на текст смски «Жив, точка, звездочка, звездочка, звездочка, значок доллара, позвони в полицию». Текст как будто набивал дошкольник, никак не взрослый человек. Разве что он делал это в спешке или за рулем. «Какую информацию вы сможете извлечь из этого сообщения?» поинтересовалась Харпер. Грейс уже собирался рассказать ей все как есть, но вдруг изменил решение и незаметно стукнул коленом Брэнсона, чтобы тот не вздумал его поправлять. «Боюсь, не такую уж и существенную. С одной стороны, новость хорошая, теперь мы знаем, что Харрисон жив, а с другой — плохая, поскольку он явно в беде, если только это не часть розыгрыша». Глаза молодой женщины тут же забегали по сторонам, — заметил Рой. Он внимательнейшим образом считывал язык ее тела с того самого момента, как она открыла им дверь карпер обдумывала каждое слово, и перед каждым ее действием неизменно следовала пауза. Никакой спонтанности. — Да неужто вы все еще считаете, что Майкл устроил очередной розыгрыш? — с недоверием спросила Эшли. Грейс машинально отметил излишнюю наигранность, театральность этого замечания. вслух однако, он сообщил ей об обнаружении гроба со всеми подробностями. — Значит, ему удалось выбраться? Так вы считаете? — Возможно, — кивнул Грейс. «Или же его там никогда и не было?» «Ах, ну да, он типа специально расцарапал крышку изнутри!» «Вполне возможный сценарий, кстати, хотя и не обязательно верный!» «Да бросьте! Спуститесь же на землю, наконец! СМС-ка полна отчаяния, а вы сидите тут и впариваете мне какую-то чушь про розыгрыш!» «Мы твердо стоим ногами на земле, Эшли», — спокойно ответил Грейс. «Поиском Майкла Харрисона занимается целая группа из-за дела особо тяжких преступлений». «Более сотни полицейских прочесывают лес, исчезновение освещается в прессе. Мы делаем все возможное». Внезапно лицо Харпер приняло сокрушенный вид. «Не дать не взять маленькая девочка, потерявшаяся и испуганная». Она робко возрилась на мужчин, округлившимися глазами, к которым не замедлила поднести платочек. «Простите», — всхлипнула она, — «я вовсе не собиралась на вас набрасываться. Вы оба великолепно работаете». «Просто я так... так...» Эшли задрожала и скривилась, сдерживая поток слез. Рой неловко поднялся. Глен тоже. «Все в порядке», — заверил девушку Грейс. «Не провожайте нас».